Боргельд Даль начала преподавать в маленькой деревушке Твинвелли, штат Миннесота, и сделала карьеру профессора журналистики и литературы в Августинском колледже в Сиу-Фоллс, Южная Дакота. Она работала там 13 лет, читая лекции в женских клубах и выступая по радио с обзорами современной литературы и рассказами о писателях. «Где-то в глубине души», — пишет она, — «я постоянно боялась полностью ослепнуть. Чтобы преодолеть этот страх, я стала относиться к жизни весело, радостно, даже беззаботно». Затем, в 1943 году, когда миссис Даль было уже 52 года, случилось чудо. Ей сделали операцию в знаменитой клинике «Майо». Теперь она может видеть в сорок раз лучше, чем раньше. Новый удивительный и прекрасный мир открылся перед этой женщиной. Ей доставляет радость даже просто мыть посуду на кухне. «Я начинаю играть с этой прекрасной белой пеной в раковине», — пишет она. «Я погружаю руки в мыльную пену и вижу, как на поверхности возникают радужные пузырьки». Я взбиваю их, на них играет свет, и в каждом из них я вижу маленькую радугу. И когда она выглядывает из окна своей кухни, то видит трепещущие черные крылышки пролетающих мимо воробьев, которые летят под белыми хлопьями снега. Боргельд Даль находит радость в мыльных пузырьках в полете воробья. И она заканчивает свою книгу такими словами. «Великий Боже!» — шепчу я. «Отец наш Небесный! Благодарю Тебя! Благодарю Тебя!» Попробуйте поблагодарить Господа за то, что вы можете мыть посуду и видеть радугу в каждом мыльном пузырьке и наблюдать за полетом воробьев под хлопьями снега. Нам с вами должно быть стыдно за себя». Все дни прожитых нами лет мы должны были наслаждаться сказочной красотой и счастьем, но мы были слишком слепы, чтобы увидеть это, и слишком ненасытны, чтобы наслаждаться. Если вы хотите перестать беспокоиться и начать жить, думайте о своих удачах, а не о провалах.